интриги интриги интриги вильямс продолжал разговоры о страданиях великой польши щедрой рукой подсыпая в карман понятовскому золотишко вы еще молоды говорил посол и должны веселиться и где вы теперь не появлялась екатерина серые глаза прекрасного пяста с тоской преследовали ее гибкую фигуру Великая княгиня только что пережила бурный роман с Сергеем Салтыковым, в объятие которого Екатерину толкнула сама же императрица. Елизавета свела их, чтобы иметь внука. Салтыков должен был заменить Петра Федоровича, который брачных удовольствий остерегался. Но вскоре Салтыков впал в низкий блуд, пренебрегал Екатериной как женщиной, и чувство Екатерины было глубоко оскорблено. Теперь Вильямс пристально следил за нарастанием новой ее страсти к Понятовскому. «Ваше Высочество», — спросил он однажды Екатерину, — «что вы думаете о моем аташе? Не напоминает ли он вам античную вазу, заброшенную в груду жалкого мусора?» Екатерина ответила с легкой иронией. «В наше время, господин посол, античные вазы в мусоре не валяются». Бестужев Рюмин имел глаз острый, как у Беркута. Он был озабочен своим будущим. Против него многие. Вице-канцлер Воронцов, Шуваловы, императрица тоже стала коситься. Врагом Бестужеву была и сама великая княгиня, мать которой, эту шпионку Фридриха, он в три шеи вытолкал прочь из России совет Петровный, — размышлял канцлер, — тоже не вечный. Сколь можно пить такой, плясать до упаду и ложиться спать на рассвете? Бестужев Рюмин решил сблизиться с Екатериной. Но сразу предупредила она, если хотите дружбы моей, вы должны мне помочь. Я задолжала кредиторам, императрица скупа, а карточные долги... Однако, посудите сами, не могу же я не играть, если вокруг меня с утра до вечера от мужа до лакея все мечут карты. И величаво склонился перед ней хитрый и умный канцлер империи. «Ваше высочество, — сказал он, затаив улыбку, — еврей Вольф служит консулом при припосле британском, и его банк всегда будет открыт для ваших нужд». Бестужев неспроста искал за ручку в молодом дворе, Если Елизавета в гроб ляжет, молодые на престол воссядут, надо заранее при них укрепиться. Тем более, что система канцлера уже начала потрескивать. Версаль и Вена с ужимками и гримасами, но все же сходились для дружеского котельона. Бестужев Рюмин боялся этого союза, который сломал бы всю его систему. А между тем... Вековая расприя между Бурбонами и Габсбургами заканчивалась анекдотом. Трижды отбрасывалось перо гордой Марии терезии ей, наследнице римских царей, писать этой шлюхе помпадур? Да никогда! Но Кауниц взял руку императрицы в свою, силой заставив Марию Терезию вывести первые любезные слова «Машер Ами». А на русского канцлера наседал посол Вильямс. «Дорогой друг, когда же ваша императрица соизволит подписать конвенцию? Пошел уже третий год». «Что поделаешь?» — вздыхал Бестужев. «Но сейчас у ее величества вскочил письяк на глазу, и все зависит от ныне только от сахарных примочек грека Кандаиди». Сэр Уильямс наконец, потерял терпение. «Как ячмень на глазу может тормозить ход истории?» — бушевал британец. «О, понимаю, понимаю». «Грек Кандаиди — воистину великий человек. От его примочек зависит судьба Европы». Бестужев и сам изнавал, тем более, что англичане, как торговая нация, любили платить сдельно. Но когда он намекнул на денежные обстоятельства, Вильямс прямо ответил, что канцлеру не следует спать до пяти часов дня». А лучше нагрянуть Ванечка в дворец к Разумовским, где и перехватить Елизавету между ее дневным сном и ночным бодрствованием. «Я не хочу угрожать вам», — добавил Вильямс, все-таки угрожая. «Но если письяк императрица виной тому, что Россия не желает получить субсидии, то ее охотно возьмет от нас король Пруссии, который на письяке не жалуется». Вильямс был крут. Он сменил старого Гая Диккенса, для которого Петербург казался слишком подвижен. Надо танцевать, флиртовать, вообще двигаться. Новый посол заверил парламент, что подвижности не страшится, и доказал это ногами, не пропустив ни одного куртага. Вильямс думал, что под игривую музыку Франческо Арайя веселая Елизавета скорее подпишет конвенцию. Но он ошибся. Императрица плясала с послом Англии, так плясала, что пыль столбом, а договор на поставку русских солдат для Англии, которые должны защищать Ганновер, так и лежал чистехонький. Вильямс не раз заговаривал с императрицей о делах, но Елизавета только хохотала в ответ, и было видно, что сегодня она опять не в меру пила такайская. «Что это?» — негодовал Вильямс. «Лень или азиатская хитрость?» Скорее, козни Шувалова с Воронцовым. Оставался еще молодой двор с Голштейн-Гатторбским балбесом и ангель Ангольцерпской умницей. И Вильямс зачастил вора Нейенбаум, прихватывая с собой и Понятовского. «Бывают случаи, — внушал посол своему секретарю по дороге, — когда благоразумие должно уступить в поединке со страстями» и сознание долго перед вашей несчастной родиной пусть освободит вашу совесть Был жаркий день святых Петра и Павла. Великий князь Пётр как именинник и отец именинника, напился с быстротой достойной всяческого удивления. Его отвели в бильярдную, заперли на ключ, а ключ Екатерина забрала себе. Вильямс постарался овладеть вниманием великой княгини и за ужином сидел рядом с нею. Окна и двери были раскрыты прямо в зелень парка. Противно кричал в зверинце павлин. Где-то вдали ракатали голштинские барабаны. Ру-ру-ру, тру-ру. Вильямс ковал железо, пока оно горячо. Кротость, говорил посол, достоинство жертв. Ничтожные хитрости и скрытый гнев не стоят ваших дарований. Люди в массе своей слабы, и первенство над ними одерживают только решительные натуры. Такие, как вы. Посреди разговора в комнате появилась молодая горбунья, вся в цветах и лентах, а лицо злое, тонкое и вороватое. з прозвенела она, оглядываясь. з чего ищешь, Гедвига Ивановна?» — с лаской спросила ее Екатерина. «Ключик, небось, отбильярдный». «Так на, забери!» -з -з И схватив ключ, а заодно два апельсина со стола и выдернув свечку из шандала, горбундя удалилась, волоча за собой помятую ногу. «Кто это?» — поразился Вильямс. «Вы удивитесь, господин посол, узнав, что это дочь ужасного герцога Берона. Она бежала от отца из ссылки, купив себе свободу переходом в православие». Жлюкася я приставлено охранять мою нравственность». «Вот как», — рассмеялся Вильямс. «Да, но работы для нее мало. И пока принцесса Берон, несмотря на свой отвратительный горб, разрушает последние жалкие добродетели моего супруга, как видите, я далека от припадков глупой ревности». Заиграли скрипки, отворилась дверь, и Кастрат Манфреддини, полузакрыв глаза, сладко запел о любовных восторгах. Великая княгиня нервно затеребила веточку вишни. Вытянув руки, словно слепец, Кастрат прошел мимо них, не прерывая пения. В растворе дверей он вдруг притушил свой волшебный голос, почти вышептывал слова любовных признаний. Глаза Екатерины потемнели, Губы ее, и без того крохотные, сжались в одну яркую точку. А посол все говорил, и говорил о том, что мать Понятовского из семьи Чарторышских, которые сильны в Польше как раз своим русским влиянием, о том, что ему доверена судьба этого высокоодаренного юноши. Очень строгое воспитание наложил Вильямс на картину «Последний решающий мазок». И Екатерина поднялась, несомненно, что-то важное, решив для себя именно в эту минуту. «Благодарю за рассказ», — произнесла она отвлеченно. Голос Манфредини взлетел высоко-высоко. Вильямс отыскал Понятовского. Разгоряченный танцами, Аташе с аппетитом уплетал мороженое из китайской вазочки. Посол незаметно стиснул ему локоть и злобно прошептал, Великая княгиня спустилась в сад, а вы, как ребенок, наслаждаетесь мороженым. Но разве это возможно? Она уже там, за баскетом. Ждет, идите же! Станислав Понятовский робко вступил в темноту парка. Над верхушками дерев втянуло ветром, и парк ровно гудел под дыханием близкого моря. Вокруг не было ни души, И секретарь чуть не заплакал в отчаянии. «Езус Мария, сверши чудо! О, матка Боска!» На глухой тропинке стройной тенью выступила великая княгиня. В руках она держала ветку, отмахиваясь от комаров. Понятовский двинулся навстречу женщине. «Ваше высочество!» — бормотнул он, становясь жалким. Екатерина шумно вздохнула. «Я не высочество для тебя». «Я слабое женское ничтожество, так возлюби же меня, прекрасный пяст!» И, падая на траву мокрую от росы, она увлекла его за собой. Вдали рокотал галштинский барабан. С этого момента над головой секретаря засияла корона польских королей. И Англия, страна просвещенных мореплавателей, теперь держалась за Россию двумя якорями сразу. Деньгами через великого канцлера Бестужева и любовью через великую княгиню Екатерину. Но, читатель, не будем спешить с выводами. Посмотрим, чем завершится этот странный политический дрейф, в котором стала болтать политику России. С своих парусов России ведь не убрала. Ее несло в открытое море, на просторы.